Глава 4. Вечер выдался поистине волшебным. Артур пригласил ее на свидание, и оно прошло великолепно. Прощаясь у двери, девушка с замиранием сердца приняла его поцелуй. Счастливая Елизавета попрощалась с оборотнем, обещая встретиться с ним на выходных, и побежала домой. И хоть настроение было лучше некуда, с каждым шагом к поместью в душе все больше разрасталась тревога. Не успела подойти к дому, как вдруг ощутила что-то странное. Запах крови. И кровь принадлежала ее отцу. Втянув запах, девушка остановилась, понимая, что и мама ранена. Сердце забилось быстрее, осознав, что с родителями случилась беда, Лиза бросилась к дому. В панике она мчалась, не замечая ничего вокруг, лишь бы добраться до родных. Когда она распахнула дверь, ей потребовалось мгновение, чтобы перевести дух и прислушаться. Сердцебиение. Оно прослушивалось, но слишком слабое. Надеясь на лучшее, девушка рванула в зал, где увидела своих родителей. Они лежали на полу, окружённые кровью. Мать не подавала признаков жизни, а отец... Немешкая девушка добежала до него, падая на колени. Отец хрипел, кровь текла из его рта и шеи. Его тело было смертельно изранено, что ужасало до дрожи. Когда Лиза попыталась помочь, направив руку к горлу, Мужчина схватил ее за кисть, сжимаясь такой силой, что она почувствовала его боль. «Беги, Лиза, беги!» прохрипел он с трудом. «Нет, я не оставлю тебя!» Ответила она, полная решимости помочь. Девушка глянула на мать и слезно выдала. «Мама!» Мужчина жал ее руку крепче, его голос стал низким и напряженным. «Они ждут!» «Что?» — в панике прошептала Лиза, не понимая, о чём он говорит. «Времени нет, нужно немедленно спасти отца. Хотя бы его». Мёртвое тело матери оживить было невозможно. «Нет, я запрещаю!» — выдал отец. «Прислушайся!» Осознавая его слова, девушка огляделась по сторонам, оценивая территорию. И то, что она поняла, вызвало ужас в сердце. Убийца был в доме. «Рядом. Тем более нужно спешить», — решила девушка и попыталась вырваться из захвата, чтобы исцелить. Но отец не позволил. Тяжело дыша он произнес. «Клан Гризли. Они узнали и ждут». «Отец!» «Я тебя учил. Учил. Ты обещала мне. Я могу...» «Ты обещала!» Его голос стал хриплым, и он начал задыхаться. «Папа!» С отчаянием воскликнула Лиза, с ужасом понимая, что его сердце остановилось. Он не дышал. В этот момент раздались шаги. Лиза с трудом подняла взгляд и увидела его, убийцу её родителей. Огромный мужчина поражал своим ростом. Широкие плечи, казалось, способны выдержать бремя целого мира а под грубой запачканной одеждой бугрились мускулы. Но взгляд приковывали его глаза. Янтарные золотистыми искрами, словно у них тлел внутренний огонь. Кровавые пятна багровели на его одежде. Дышал он тяжело, с каждым вдохом преодолевая невидимое сопротивление. Но в янтарном взгляде горела непоколебимая решимость. Наконец он разжал губы, и низкий хриплый голос раскатился по округе, подобно грому. «Долго же ты гуляла! Не хочешь помочь родителям? Ты ведь можешь!» Собравшись силами, Лиза встала и хрипло закричала. «За что? За что? Ты нужна клану Гризли, а они...» Брезгливо бросил он, указав на супружескую пару. «Проверка! Так что? Как же так?» пробормотала Лиза, пытаясь собраться с мыслями. В голове звучал голос отца. «Действуй стремительно, чётко по плану». И внезапно решение пришло. Заметив хищный азарт во взгляде оборотня, Лиза начала быстро соображать. Внезапно, не раздумывая, она бросилась вперёд, слыша тяжёлые шаги и дыхание почти рядом. У двери ванной комнаты она в панике пыталась закрыть её, когда тяжёлое тело стало ломиться внутрь девушка дрожащими руками кое как заперла замок, повторяя слова отца, которые звучали в ее голове как заклинание. Захлопнув за собой вторую дверь, она надеялась, что пока оборотень выламывает первую, у нее будет немного времени. Обернувшись к зеркалу, она вцепилась в его рамку, стараясь не думать о том, что происходит за спиной. Сосредоточившись Лиза начала двигать зеркало, пока не обнаружила скрытый проход. Прикоснувшись к выпуклой кнопке на стене она услышала щелчок. Не раздумывая, девушка открыла дверь и быстро зашла внутрь, запирая за собой выход. Теперь ей предстояло пройти по тёмному туннелю. Она двигалась быстро, стараясь не издавать ни звука, прижимая ладонь к губам. В глубине души она надеялась, что Гризли не сможет её найти. Никто не знал об этом пути. Но когда в тишине раздался угрожающий рык, её сердце забилось быстрее, и она ускорила шаг. Ей нужно было выбраться и исчезнуть. Подойдя к железной двери, ведущей на улицу, она вдруг услышала шаги позади. Гризли был близко. Она попыталась активировать механизм двери, но ничего не произошло. Электричество отключили. В панике девушка надавила на кнопку и стала прижимать плечом дверь, слыша приближающиеся шаги. С трудом открыв дверь, она обернулась, готовая бежать, и замерла. На неё надвигался оборотень, излучающий ярость и смертельную угрозу. В его взгляде она увидела отражение собственного ужаса, сковавшего её движение. Крик, вырвавшийся из груди, был таким оглушительным, что, казалось, мог разбудить даже мёртвых. Девушка дрожала всем телом, но, странно, сквозь озно пробивалось тепло, обволакивающее её словно кокон. Ощущение чужого присутствия нарастало с каждой секундой. Кто-то был рядом, совсем близко. Превозмогая страх, Лиза медленно подняла глаза и застыла в ужасе. Прямо перед ней в полумраке мерцали хищные нечеловеческие глаза. Глаза оборотня. Второй уже беззвучный крик застрял в горле. Она попыталась отшатнуться, отползти, убежать от этого кошмара, но чья-то сильная рука не позволила ей двинуться с места. Всё хорошо, прозвучал глубокий успокаивающий голос. Это всего лишь сон. Она узнала этот голос. «Влад». «Он... он...» Захрипела девушка, не в силах выговорить ни слова. Слезы хлынули из глаз, обжигая щеки. Она уткнулась лицом в грудь мужчины, ища защиты в его объятиях. И разрыдалась, как ребенок, потерявшийся в темном лесу. «Все хорошо. Я отомщу». Развучало тихо, но в каждом слове чувствовалась сталь. Лиза очнулась от его слов как от удара, и поражённо стала наблюдать за ним. В следующее мгновение мужчина подался к ней, обрушивая на её губы страстный поцелуй. Это было нападение, нашествие, атака. Он сжимал её лицо руками, не давая отстраниться, и вскоре повалил на кровать. Парализованная шоком, Лиза на мгновение потеряла ориентацию, но затем, собрав всю свою волю в кулак, с яростным рыком оттолкнула мужчину. Влад отшатнулся, будто очнувшись от кошмара. Он потряс головой, и в его глазах появилось раскаяние. «Прости, я не хотел!» Пробормотал он, не дожидаясь ответа, поспешно вышел из комнаты, оставив Лизу в полном одиночестве. Взгляд ее еще несколько секунд был прикован к закрывшейся двери. Затем, словно вынурнув из забытья, она вскочила и торопливо бросилась к замку. Нужно было запереться. Лиза больше не могла уснуть. Сон бежал от нее, как от огня. Мысли о том, что произошло, не давали ей покоя. Она встала с постели и направилась в ванную, где царила простота. Унитаз и душевая, состоящая лишь из лейки и слива. Включив холодную воду, девушка вдруг ощутила какое-то облегчение, когда капли начали стекать по её коже. Отсутствие горячей воды уже не имело значения. После душа, вытираясь полотенцем, Лиза взглянула на платье и почувствовала отвращение. Надевать грязное на только что очищенное тело не хотелось. В этот момент она подумала о своей одежде. Ведь обещали вернуть после стирки. Медведица поспешно подошла к коробке, которую оставила Дутова, и, заглянув внутрь, увидела то, что искала. Белоснежное платье, которое она так любила, лежало на дне. Улыбка озарила ее лицо, и, переодевшись, Елизавета расчесала волосы. Она решила, что небольшая прогулка перед завтраком поможет ей отвлечься и собраться с мыслями. Лес принял девушку в свои объятия, укрыв от посторонних глаз. Тропа неуклонно уводила её вглубь лесной чащи. На небольшой поляне она, наконец, опустилась на траву, решив отдохнуть. Ей хотелось забыться, но в голове роились мысли, больше похожие на болезненные осколки прошлого. И как она упорно не гнала от себя воспоминания о случившейся трагедии, Но они настигали. Лиза до сих пор отказывалась верить в реальность кошмара. Лиза не знала, куда увезли тела родителей. В этот момент она вспомнила Ивана Михайловича Смольного, близкого друга отца. Они работали вместе и были очень дружны. Иван Михайлович – отец Артура, и Лиза надеялась, что он и его семья помогут ей в этой беде. Почему именно клан Гризли напал на их дом? Этот вопрос терзал ее, не давая покоя. Ведь их семья всегда была верна им, служила верой и правдой. Братья Мертаевы. Лиза никогда их не видела, но знала, что они должны были обеспечить защиту. Так говорили родители с непоколебимой уверенностью в голосе. Приближаться к братьям Лизе было строго запрещено. Причина, как объясняли родители, крылась в опасности, которую таил ее дар. Неужели именно он стал причиной кровавой расправы? Вдруг в груди всё сжалось, словно ледяная рука сдавила сердце. Девушка осмотрелась по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Мир вокруг поплыл, а по венам, казалось, не кровь текла, а раскалённая лава, обжигая изнутри. Сердце бешено колотилось, вырываясь из груди. Дыхание стало прерывистым и судорожным. Да, это уже случалось. Этот странный парализующий страх и всепоглощающая боль. В памяти всплыла карнавальная вечеринка, праздник, на который съехались люди со всех окрестных городов и поселений. Она тогда не послушала мать, впервые обманула, сказав, что едет к подруге, а сама отправилась в чудесное манящее место. Место, которое всегда было закрыто для неё по необъяснимой причине. И тогда она испытала те же чувства и ощущения, как сейчас. Ей было плохо, тоскливо, невыносимо. Помня наставление матери, Лиза тогда вколола себе препарат, который та для неё приготовила. Теперь она сама готовит такой же. Видимо, пришло время увеличить дозировку. Одного раза в месяц явно недостаточно. Лиза сделала шаг, как вдруг замерла на месте. Перед ней стоял Влад. И как он подошёл к ней незаметно и бесшумно. Первая мысль, которая не укладывалась в голове девушки. «Влад ведь больше человек, чем оборотень». «Ты...» — начала она, хватаясь за грудь, словно пытаясь унять бешеное сердцебиение. «Решила сбежать?» — грозно спросил мужчина, выставив руки вперёд, будто приказывая остановиться. Девушка нервно огляделась, словно ища пути к отступлению, и прошептала. «Нет, я... гуляла». «С тобой всё хорошо?» спросила Влад, делая шаг к ней. «Не подходи!» Резко оборвала его девушка, отступая на шаг. «Ты боишься меня?» В голосе оборотня звучало удивление, смешанное с чем-то еще, что она не могла разобрать. «Почему ты поцеловал меня?» Неожиданно выпалила она, не в силах больше сдерживать этот вопрос. Повисло молчание, но лишь на минуту. «Я... не понимаю». «Обычно у меня нет влечения к женщинам, а с тобой всё иначе». «Ты ведь знаешь...» Начала девушка, желая рассказать про его сущность, но услышала шаги. К ним приближался Олег. Девушка прочистила горло и быстро сменила тему. «Пожалуй, нужно позавтракать и идти на работу, если ты не против». «Да, и я подготовлю договор. Не переживай. Буду платить хорошо». Лиза лишь кивнула, замечая, что Олег остановился. Он прятался за деревом, подслушивая их разговор. «Тогда мне нужно идти». Поспешно пробормотала девушка и направилась к дереву, желая точно понять, хочет ли Олег поговорить или пришёл следить. В любом случае ей нужно было пройти мимо, чтобы его заметил Влад. Лиза твёрдо решила держаться от него подальше.